Загородные резиденции синдикат клана Вайера Саута, Оа Дирати, Иншуди, Доминанта Оа. Глава первая. Шевеление началось только ближе к вечеру. До этого потерянные десантники Скотча успели перекусить и разбрестись по резиденции медленно д у р е я от жары. Боевой плавец стал похож на выпрыгнувшую из аквариума рыбину. распластался на низком диване, широко р а з и н у в рот и почти не двигался. На соседнем диване валялись раненые Валти с мистером Литлом. Им тоже приходилось не сладко. Только часовые пытались бдеть. Слабое пятнышко на самом горизонте заметил Гавайец, дежуривший на западной башне. Секунд десять он щурясь на заходящее солнце Иншуди вглядывался. Потом поднял бинокль с волновым усилением. После этого сомнений не осталось. К резиденции п е р е в е р т ы ш е й приближались гости, а возможно и хозяева. Вот тут т о д е с а н т и зашевелился, словно и не бывало изнуряющего зноя. Очнулся от раздумий мельников, встрепенулся скотч, подобрался солянка, даже боевой пловец прижал жабры, захлопнул рот и перестал с о л о в е т ь от жары. А ведь в помещении было куда прохладнее, чем снаружи. Платформа на антиграве, докладывал Гаваец тем временем. Здоровая. Если полная, внутри легко может прятаться душ 2 0 п р е д т с запада точно к нам. Здесь будут минут через пять. Что делаем? Справился с кочу Погранцов. х а в а е м с я сказал Мельников, ни секунды не колеблясь. Исчезаем. И смотрим, что гости станут делать. Солянка, Сондреды, давайте вниз к пленным. Если полезут туда, кладите всех, кроме одного. Язык понадобится. Остальным рассредоточиться по зданию без команды ничего не предпринимать, часовым укрыться на местах и по возможности не прерывать наблюдения. Сборная доминанты земли рассыпалась по резиденции и растворилась в интерьере без следа. Как умели только прирожденные диверсанты. Скотч, готовый в любой момент задействовать камуфляж, присел на веранде первого яруса, как раз под наблюдательным пунктом Гавайца. Глядя сквозь ажурное ограждение с перилцами, ь он ясно видел приближающуюся платформу, похожую издалека на г и г а н т с к о е п и р о ж н н е э Клэр. Во внешнем периметре ворот не было вовсе. Ворота внутреннего были прикрыты, но не заперты. И понятное дело будочка охраны сейчас пустовала. Трупы п е р е в е р т ы т ы й в белых одеждах от ворот и из катерка убрали еще днем, сразу после атаки. Да и по помещениям прибрались, валяющихся тут и там покойников любой щелбы не порядком. Платформа размеренно тянула к резиденции. По истечении указанных пяти минут она сходу перемахнула первый периметр, потом второй. несколько в стороне от ворот и, описав плавную дугу, застыла перед парадным входом. Сошли с нее всего двое. Ждем? Пискнула оперативная связь голосом Мельникова. Приехавшие о о н с ц е л е устремленно поднялись по лесенке и вошли в холл. Здесь они ненадолго задержались, озираясь и гортанно окликая кого-то, видимо, обслугу. Никто, понятное дело, не явился и не отозвался. Тогда оба направились на нижний ярус прямо к запертому шлюзу. По дороге они продолжали вертеть головами, но больше никого не звали. По идее, опустевшая резиденция должна была их насторожить, однако беспокойство перевертыши не выказали и никаких особых мер предосторожности не предприняли. Даже о р у ж и е не сняли с поясов, хотя каждый был при довольно мощном о д н о п о т о к о в о м власти. Похоже, они не были осведомлены о нападении. Может, они думают, что обитатели резиденции эвакуировались? Мельников говорил, на планете мало кто остался, только военные и да до похоронная команда, подумал Скотч. Однако, если рассуждать трезво, на таком важном объекте перевертыши не могли забыть никого из своих. Что-то за всем этим крылось?